Глава восьмая. Утро было не добрым. Я проснулась от настойчивого востока в дверь, спрятав голову под подушку, от души пожелала незваному гостю пойти с миром, но нафиг. С трудом разлепила глаза, ибо после такого корпоратива, как вчера, нужно было брать не выходной, а полноценный отпуск для восстановления расшатанной нервной системы скрипя зубами от злости и с трудом держа глаза открытыми, потопала к двери, надеясь, что ко мне решил наведаться не Карлсон в погонах, который улетел, но обещал вернуться. Не глядя в глазок, распахнула дверь и уже собралась высказать раннему гостю всё, что я думаю о вине пухах, которые ходят в гости по утрам. Но тут же прикусила язык, потому что на пороге стоял папа. Привет, удивлённо выдавила я. Что-то случилось? Что-то случилось. Согласился папа, отодвигая меня с порога и входя в моё жилище. Сердце забилось в висках от предчувствия неминуемой лекции на тему безобразного поведения всех троих отпрысков подполковника военной полиции Калинина. Папа был военным до мозга костей, и нас воспитывал в условиях строжайшей дисциплины особенно доставалось Максу, как единственному наследнику и продолжателю фамилии. Папин взрывной нрав могла смягчить только мама, с чем со успехом и справлялась все годы их совместной жизни. Папу мы любили, но старались не волновать подробностями, потому что всё, что мы скажем, могло быть использовано против нас. Именно поэтому я не рассказала отцу о домогательствах отдельно взятого индивидуума из прокуратуры. Зная нрав и характер отца, проще было разобраться самой. Получилось плохо, но я сберегла львиную долю нервных клеток. Чаю, зевая, полюбопытствовала я, наблюдая, как отец снимает обувь. Папа с неудовольствием зыркнул на меня, давая понять, что разговор предстоит серьёзный. Коньяк, предложила я, прокручивая в голове все свои косяки от самого рождения. Откуда в доме моей дочери коньяк? строго спросил папа. Не откуда? тут же окрестилась я и с широченной улыбкой, предложила. Но если нужно, я сбегаю. Марьяна. Гаркнул было папа, но тут же смягчился. Давай чай. Я выдохнула, понимая, что если родители решили сесть за стол переговоров, то всё не так плохо, как показалось в самом начале. Потирая лицо и старательно сдерживая зевоту, я прошла в кухню. Щёлкнула кнопкой чайника, наблюдая, как отец устраивается за столом. "Я слушаю", приподняв бровь, сообщил папа. Я заёрзала под внимательным взглядом карих глаз, но выдавать стратегически важную информацию не торопилась. "Марьяна", напомнила себе родитель, заметив, что я слегка зависла. "Ну, Погода сегодня хорошая, да, пап? Мария. Я хочу знать, что у вас за клиенты такие, если вас в Обор приезжает арестовывать. Не выдержал папа. А. Ну, депутат там был и владелец. То есть моя дочь пляшет перед депутатами. Сузив глаза, прошептал папа. Это единичный случай. Тут же возразила я. Обычно твоя дочь пляшет перед детьми и их родителями под бдительный охранной твоего сына. Я уже смирился, что мой сын боксёр, вздохнул папа, который лелеял мечту сделать из Макса военного, но потерпел сокрушительное фиаско, так как стражайшей дисциплины Максу и дома хватало. Пап, не нервничай, ладно? Давай я пообещаю, что мы больше к ним не поедем и мирно попьём чай. Что с твоими уроками вождения? немного смягчившись, полюбопытствовала родитель. Всё отлично. Инструктор меня обожает. Не моргнув, соврала я. Вдруг вспомнила рекламное объявление, где некто неосмотрительно пообещал каждого научить водить как Шумахер, и решила сегодня же туда наведаться. Я шустро разлила чай и поставила кружку поближе к папе. Достала печенье, насыпала его в корзинку и тоже пододвинула ее к родителю. «Уверена, что ты не успел выпить чаю, так торопился ко мне ранним утром», елейно произнесла я. Папа сарказм уловил и нахмурился. «Марьяна, возвращайся-ка ты жить домой!» Душевно так предложил родитель, прожигая меня внимательным взглядом. «Па, я паинька!» Ночью дома в подозрительной компании замечено не была. Алкоголь не употребляю, табак тоже. Мальчиков домой не вожу. Каких мальчиков? Тут же нашёл к чему прицепиться папа. Никаких, замотала я головой. Совсем, ни одного нет. Всех Макс прогнал. И много их было, продолжал отец допрос с пристрастием. Па, ну я уже не маленькая. А мама с бабушкой решили, что я должна учиться жить самостоятельно. Вот именно. Мама с бабушкой решили. А моим мнением не поинтересовались. Ты был занят, мягко произнесла я. Как печеньки? Вкусные. Вся в мать. Покачал головой папа, но усмехчился, а я выдохнула. Отец быстро допил свой чай и поднялся. Мне пора. Пойдём, я провожу. С готовностью предложила я. "Мариана, если я что-то выясню, то ты немедленно вернёшься домой". Всё-таки не удержался отец. "Не волнуйся, твоя дочь образец для подражания", горячо заверила я, провожая папеньку к выходу. Родитель мне не на йоту не поверил. Тяжело вздохнул, покачал головой, поцеловал меня в макушку и отбыл по своим дико важным и секретным делам. Я прислонилась к двери, понимая, что сон мне уже не светит. Подумала и решила не терять времени зря, а наведаться в школу экстремального вождения в надежде, что там инструктор окажется с нервной системой покрепче, чем у моего любимейшего Сергея Васильевича. Спустя 2 часа я нервно топталась у ворот огромной территории, огороженной кованым забором. Недалеко от входа возвышалось двухэтажное здание, первый этаж которого украшала яркая вывеска Автомастерская. Второй же, видимо, предназначался для учащихся и офисов сотрудников. Почему-то желудок нервно сжимался, а я никак не могла решиться и сделать шаг. Откуда-то слышался рёв мотора вы Виктор Мозов, а затем из-за поворота показалась красная спортивная Audi. Автомобиль вдруг резко затормозил и с юзом развернулся. Взрывел мотор, машина снова скрылась за поворотом. Я завистливо вздохнула и только в тот момент заметила, что около меня стоит огромный доберман. Купированный хвост пса, словно пропеллер, крутился из стороны в сторону, а сам пил смотрел на меня, склонив голову и подпрыгивая на передних лапах. А кто это у нас тут такой красивый? умилилась я, понимая, что собака совершенно не агрессивная. Я yeah. со смешком ответила за спиной, но так, что я подпрыгнула на месте. А он подхалим. Я резко развернулась и увидела обладателя голоса. Высокий, кудрявый шатен с зелёными глазами смотрел на меня чуть снисходительно, спрятав ладони в карманы. Нельзя же так пугать, назидательно сообщила я. Интересно это. Добермана не испугалась, а меня боишься. Хмыкнул мой собеседник и вдруг очаровательно улыбнулся. Кстати, он Амур, а я Тимур. А ты трусиха, да? Почему трусиха? нахмурилась я. Я минут 5 наблюдаю, как ты топчешься у ворот. Смелее. У нас даже доберманы добрые. Поддел меня, Тимур. Учиться пришла. Да, но что-то уже сомневаюсь. Сконфужена призналась я. Не сомневайся, у нас лучшие преподаватели. Пошли познакомлю. Амур позвал он пса. Иди на место, не пугай учеников. Амур склонил голову, что-то проворчал на своём собачьем языке и медленно ушёл в сторону автомастерской. Как тебя зовут? С улыбкой доброго самаритянина уточнил Тимур. Марьяна. Можно просто Марья. Представилась я. Инструктора зовут Макар Лаврентьев. Он профессиональный гонщик, рассказывал мне Тимур, пока мы шли ко входу в здание. И ещё у нас иногда преподаёт его невеста. Её зовут Влада. Это она сейчас на красной Audi развлекалась. "Да ладно", девушка восхищённо произнесла я. "Да, конкуренцию Макару в умении водить может составить только она. Это и можешь научиться также все дело уже за рулём. Было дело. Опустив плечи, призналась я, не желая признаваться, что свой последний заезд с инструктором закончила не до маёром на капоте, а весёленьким корпоративом с обром в места аниматоров. К нам часто приходят из других школ. Не волнуйся, ободрил меня Тимур. Мы вошли в помещение автомастерской, где стояли три спортивные машины. Запах бензина и смолы щикал ноздри, и я, не удержавшись, чихнула. "Будь здорова", пожелал мне Тимур. "Сейчас придут Влада с Макаром. Я тебя с ними познакомлю. Потом покатаешься на тестовом заезде, и мы составим для тебя индивидуальный план тренировок". "Серьёзный у вас подход к обучению", улыбнулась я. "А то как ты о нас узнала?" полюбопытствовал Тимур. Объявление на остановке заметила. Просто мой предыдущий инструктор от меня отказался, а я очень хочу научиться, честно призналась я. Почему отказался? заинтересовался Тимур. И мне интересно, поддержал его незнакомый парень, чей голос послышался от запасного входа. Высокий, кареглазый брюнет с серёжкой в ухе и самоуверенностью, шагающий далеко впереди него. Следом за ним шла миловидная брюнетка с горящими от адреналина глазами. На вид эти двое были примерно моего возраста, максимум на пару лет старше. Привет, радушно махнула мне рукой девушка. Я Влада, это Макар. Добро пожаловать. Это ты сейчас на красной Audi ездила? Не удержалась я. Я? Научить так же? с хитрицой уточнила Влада. «Боюсь, что так же у меня не получится», — призналась я. «Так почему от тебя отказался, прошлый инструктор?» — перевёл тему Макар, приобнимая Владу. Девушка смутилась, а мне подумалось, что они потрясающе красивая пара и очень гармонично смотрятся вместе. Потому что разрешал ездить только прямо, со скоростью 20 км в час, но в наш последний заезд я всё равно чуть-чуть сбила полицейского. Честно призналась я. Серьёзно, развеселилась Влада. Он выскочил из-за кустов, а Сергей Васильевич немного перенервничал и сказал, что больше меня учить не будет. Окончательно смутилась я. Пошли со мной, позвала Влада, разворачиваясь. Не бойся, напоследок подмигнул мне Тимур, и они с Макаром переключились на один из автомобилей. Я вышла на улицу, щурясь от яркого солнца. Влада уже стояла рядом с тем самым красным автомобилем, поигрывая брелоком с сигналкой. "Садись за руль", велела она. "А может, давай я буду рядом", мягко проговорила она. "Ладно", согласилась я. "Как тебя зовут?" "Марьяна. Можно просто Марья", сдерживая внутреннюю дрожь, сообщила я. Аккуратно взяла из рук Влада ключи от машины и с опаской устроилась в салоне автомобиля, боясь даже дышать. Пристегнись и поехали, мягко велела Влада, устраиваясь на пассажирском сиденье. Я выдохнула. На мгновение прикрыла глаза и очень аккуратно повернула ключ в замке зажигания. Машина словно того и ждала. Мотор утробно заурчал, а я сглотнула ком в горле. Влада очень мягко и спокойно контролировала все мои действия, но тронуться с места с первого раза у меня всё равно не вышло. Машина дёрнулась и заглохла. Я по привычке решив, что сейчас на мою голову падут все кары небесные, сжала зубы, но Влада только засмеялась и очень спокойно поведала мне обо всех ошибках, которые я совершила. Наконец мне удалось тронуться с места. Я вцепилась в руль, глядя строго на дорогу, и аккуратно отпустила сцепление. Теперь вторую, невозмутимо произнесла Влада. Я выполнила требуемое и выехала на полигон, где стояли красные конусы и кукла в жёлтом жилете, имитирующая инспектора ГИБДД. А теперь третью, и не сдерживай себя, легкомысленно махнула рукой Влада. Ты уверена? уточнила я. Абсолютно. «Давай!» И я отдала. В смысле, увеличила скорость. Машина оказалась до невозможности послушной и сразу же сорвалась с места. Я с трудом удержала руль, пытаясь одновременно следить за дорогой, смотреть в зеркала, как учил Сергей Васильевич, и при этом не умереть от разрыва сердца, ибо он и околотилась с бешеной скоростью. «Все, тормози!» — велела Влада. «Тормоз, цепление и останавливайся!» Я сделала, что велели, заглушила мотор и только в тот момент поняла, что была напряжена, как натянутый канат. Расслабилась, откинувшись в кресле, и посмотрела на свою новую знакомую. Нам есть к чему стремиться, весело произнесла Влада, взглядом указывая на разноцветные иконы, соваляющиеся на дороге. Это был почти успех, потому что я сбила только половину. Опс. Обалдела выдала я, оглядываясь по сторонам. Имитация инспектора тоже радостно лежала на земле. Когда только задеть успела. Кажется, водить это не моё, вынуждена была признать я. Ты думаешь, мы с Макаром сразу с рулём родились, или Тимур с рождения умел чинить машины? Что, так легко сдаёшься? Не сдамся, решительно пообещала я. Отлично, обрадовалась Влада, потирая ладони. Пошли в кабинет. Выпьем чаю и составим тебе учебную программу. Я не я буду, если ты не научишься водить. Мы с Владой поднялись на второй этаж того самого здания, всю дорогу весело болтая. У меня отчим инструктор по экстремальному вождению. Я с 12 лет всё своё свободное время проводила у него в школе. Так что на возраст не обращай внимания. Преподавать я умею. Маккар тоже у моего отчима учился преподавать, рассказывала моя новая знакомая. Отчим тоже с вами работает. Нет, Игорь с моей мамой живут в другом городе, а я сюда год назад вернулась. Проходи, сейчас налью тебе чаю, мило улыбнулась Влада. Я прошла в уютный кабинет с любопытством осматриваясь. Обстановка была довольно аскетичная: стол, пара стульев и мягкий кожаный диван. Одна стена была полностью увешана грамотами, медалями и фотографиями с гонок. Нравится? подмигнула Влада, заметив мой интерес. Это я Макара на гонках фотографировала. Ты тоже участвуешь в гонках? Нет, уклончиво ответила Влада и обиженно добавила. Я только в качестве наблюдателя. Меня Макар даже к себе в салон не пускает, когда гоняет. Так, смотри. Я здесь преподаю только в выходные, потому что основная работа у меня другая. Но тебе два раза в неделю будет мало. Советую покататься и с Тимом, и с Макаром. Тимур тоже преподаёт. Удивлённо приподняла я брови. Иногда. Тим гениальный автомеханик. Он чувствует машины. Часто поломку может даже по звуку определить. Он научит чувствовать машину, тебе это нужно. Авторитетно заявила Влада: "А я решила расслабиться и доверить своё обучение профессионалам". Влада села за стол, включила ноутбук и что-то внимательно просмотрела на экране. "Когда у тебя есть свободное время?" уточнила она. "Я сейчас на каникулах, поэтому ближайший месяц я абсолютно свободна", сообщила я. Влада деловито кивнула и снова уткнулась носом в монитор. На кого учишься? полюбопытвала она. На архитектора-дизайнера. Ого, и рисовать умеешь. 8 лет художественной школы с отличием, вздохнула я. В моём багаже было два красных диплома: средней школы и художественной. А всё потому, что других оценок, кроме отлично, мой отец категорически не признавал. И дабы папеньку не нервировать, мы с братом и сестрой всеми правдами и неправдами получали только пятёрки. Папенька любил вешать наши грамоты и медали на стены, дабы потом ими гордиться. Но о некоторых не совсем честных способах зарабатывания оценок отцу лучше было никогда не узнать, ибо до сих пор чревато. Ничего криминального мы не делали, а в нашем случае фраза "хочешь жить, умей вертеться" была актуальна как никогда. Ого, а я ровную линию нарисовать не могу на бумаге, восхитилась Влада. Зато ты водишь отлично, улыбнулась я. Так. Вот смотри. Я составила тебе расписание занятий. Некоторые выпадают на вечер. Это мои с тобой: дневные с Макаром и Летимуром. Если что-то изменится, тут наверху все наши номера телефонов. Я твой тоже запишу. Отлично, подёрла я ладони. Мы с Владой ещё немного поболтали, выпили по кружке чая и расстались почти подругами. Уходила я, как никогда, окрылённая предстоящей перспективой стать не самым плохим водителем. Спустилась на первый этаж, где Тимур что-то деловито высматривал под капотом одной из машин. Ну как? Заметив меня, полюбопытствовал он. Влада замечательная, честно призналась я. Она научит, обещаю, подмигнул мне Тимур. А мы поможем. Расписание составила? Да. Я протянула распечатанный лист. Тимур взял листочек из моих рук и задумчиво потёр подбородок. В среду я могу с тобой позаниматься, а в субботу час покатаешься с Владой и час со мной. Годится, кивнула я краем глаза, замечая добермана, который пытался подкрасться ко мне. Ну иди уже, не стесняйся, позвала я пса. Тамур подскочил на месте и в два шага поравнялся со мной. Я осторожно протянула руку, позволяя познакомиться с моим запахом и показывая, что я не агрессор. Аккуратно погладила пса по голове. Амур высунул длинный язык, свесив его на бок и прикрыл глаза, только иногда склоняя голову и подставляя под ласку по очереди каждое ухо. «Ты ему нравишься», — сообщил Тимур, который с любопытством наблюдал за нами. «Мне пора», — закруглилась я. «До понедельника». Радушно попрощался со мной Тимур и снова обратил все внимание на содержимое автомобиля. Я вышла за ворота и потопала в сторону дома, решив немного прогуляться. Путь пролегал через центральный парк, и я с удовольствием брела по аллеям, прячась в тени раскидистых деревьев и вяло перебирая мысли в голове. Почему-то они все вертелись вокруг Мирона. Я напряженно ждала следующего появления товарища капитана в моей жизни и, как я не могла, не могла и гадала, что он может отчебучить в очередной раз. Долго ждать не пришлось. Уйдя с головой в свои мысли, я чуть было не врезалась, да, в твёрдую грудь товарища-капитана. «Ой!» — пискнула я. Мирон окинул меня оценивающим взглядом с прищуром, от которого по телу прошёл неприятный холодок. «Привет!» — радушно улыбнулся Мирон, а я отшатнулась. В тот день я даже сама себе не могла объяснить, почему товарищ капитан вызывал у меня только глухое раздражение и желание сбежать. Привет, выдохнула я, желая поскорее ретироваться. Слушай, а твоей маме, где ты взяла этого красавчика? Не нужен? поигрывая бровями, уточнил Мирон. Снова подавив в себе приступ раздражения, едко произнесла «Товарищ капитан, у вас память отшибла?» «Майор», — поправил он меня. «Ты определись уже, капитан ты или майор», — взвилась я. «А-а-а», — Мирон явно растерялся. «Пусть будет капитан». «Ну ты постой, повспоминай, а я пойду». Выдохнула я, практически бегом обходя Мирона по дуге, и дунула к выходу из парка, надеясь, что капитан-майор за мной не последует. Обернулась, успев заметить задумчивое выражение на лице Мирона, и снова ускорила шаг. Вылетела за территорию парка и поспешила к автобусной остановке, пытаясь разобраться в своих чувствах. И если вчера я была уверена, что стоит Мирону проявить ещё немного настойчивости, как моя крепость позорно падёт перед его обоянием, то в тот день поняла, что кажется меня отпустило. И тихо выдохнула. Запрыгнула в нужный мне автобус, села на сиденье и позвонила сестре. Ты дома? поинтересовалась я, когда Алиса ответила. Дома, пробурчала она. У тебя папа был с самого утра. тяжело вздохнула я. А ко мне на обед забегал. скрипнула зубами Алиса. У тебя что-то случилось? Приезжай. Ничего не случилось, отмахнулась я. Но приеду. Жду. Пообещала сестра и отключилась.